В комнату вошли две смазливые, хоть и до невероятия размалёванные барышни в платьях с блёстыми из чрезмерно низкими декольтами. Филия. Вскричала одна светловолосая, тоненькая, и бросилась на Эндлунга сзади, звонко чмокнув его в щёку. Какой сюрприз, Филюша! Не менее радостно взвизгнула вторая, полненькая брюнетка и поцеловала намыленного лейтенанта в другую щёку. Сизи, Лола, тише! Прикрикнул он на барышень. Обрежусь! Далее посыпался целый град вопросов и комментариев, так что я уже не мог разобрать, какая из девиц, что именно сказала. Зачем ты сбриваешь свои усы? Ты без них будешь сущий урод! Ах, ты затупишь своей щетиной мой Золинген! Мы куда-нибудь поедем после спектакля? А где Полли? Кто это с тобой? Фиг, какой надутый и несимпатичный. Кто несимпатичный? Афанасий? Заступился за меня Эндлунг. Знали бы вы, он мне 100 очков вперед даст. «А усы — это это на пари. Мы с Афанасием едем в маскарад. Ну-ка, девочки, сделайте из меня пухляшку-симпатяшку, а из него что-нибудь эдакое повантажней. Что это?» Он снял с крючка на стене густую рыжую бороду и сам себе ответил. «А, из Мирона. Лолочка в этой роли просто прелесть. Повернись-ка, брат Зюкин».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 и пальцем дотронулась до моей щеки. Я с трудом сдержался, чтобы не дать нахалке, то есть на нахалу, по руке. — Шелком оборудушка, масляно-голошка, головка проворковала нимфа. — Ты всегда такой бук, Не спуская глаз с Бенвила, я буркнул. Всегда. — Ты сейчас так на меня глянул, словно кнутом ожог. — Будешь руки распускать и ожгу, —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 Распорядитель легкой рысью подбежал к очень высокому устроенному господину валой шелковой маски, из-под которой виднелась холеная испаньолка.